Во рту пересохло от страха. Он не смог бы объяснить, в чем дело, но во всей окружающей его звуковой картине была какая-то нереальность. Он напряг слух до предела. Ни один из звуков не подтверждал его беспокойство. К востоку находилась резиденция премьер-министра на огромном открытом участке. За спиной у него было озеро Фуресёйн, За ним заповедные леса Северной Зеландии, с их популяцией уток, раскормленных и окольцованных, разгуливающих по пострижным лужайкам. Перед ним было озеро, за ним район частных одноэтажных домов. Еще дальше компактный поселок с невысокими строениями, все пребывало в состоянии покоя. Вокруг него, в радиусе пяти километров, жили и дышали в этот момент двадцать тысяч человек, уверенные в том, что район Баксверт и Дания — райские уголки, и если уж кто и должен умереть, так это точно не они. Он подполз к самому краю. Перед ним была большая вилла, построенная около века назад. Пристройки были современными, невысокими, белыми, прямоугольными. До него доносилось низкое гудение маленькой трансформаторной подстанции. Где-то под землей вибрировал большой газовый котел. Над небольшим хозяйственным корпусом возвышалась дымовая труба, что свидетельствовало о наличии аварийного генератора. Похоже было, что здесь находится что-то вроде больницы. Страх усилился. Казалось, еще немного, и вся эта безмятежная картина начнет меняться. Еще чуть-чуть, и произойдет скачок на октаву, а затем все распадется на части. Справа в поле зрения играла группа детей. Он почувствовал, что все как будто связано с ними. Волосы встали дыбом у него на голове. Он не мог определить, как звучит каждый ребенок отдельно, слышал только общую звуковую картину. Она была совершенно гармонична. Они создали некое подобие семьи. Или, может, какие-то родоплеменные отношения. На доске, лежащей на двух козлах, были расставлены маленькие мисочки, сделанные из чего-то похожего на глину. В песке была вырыта яма. Все одиннадцать детей были чем-то заняты. Вокруг не было ни одного взрослого. Игра проходила без правил и без определенного плана. Это была чистая импровизация. Он наблюдал то, что в принципе невозможно. И ни один другой человек не понял бы этого, за исключением, может быть, Стина. Да неизвестно, удалось ли бы ей понять. Игра — это проявление интерференции. Двое играющих детей создают сбалансированную бинарную оппозицию. Трое детей — это более неопределенное, но и более динамичное созвучие. Четверо детей — поляризуются, создавая две единицы, более стабильной чем треугольник. Пять — это опять неопределенное количество. Шесть — это обычно наибольшее количество детей, способных играть в импровизированную игру, никак не структурированную преобладающим среди них лидером. Семерых детей, играющих сбалансированно и равноправно, Каспер видел только один раз. Это были дети артистов, которые ездили с цирком все лето. Дело было в конце сезона. Дети знали, что скоро расстанутся, и сама игра продолжалась менее часа. Если задействовано более семи детей, то требуется правило, которое устанавливают и помогают соблюдать какие-то взрослые, как, например, при игре в футбол. Перед ним не было взрослых. В группе не было доминирующего звука. Он видел одиннадцать детей. И игра при этом была абсолютно гармоничной. Он отложил бинокль. Без него ему было не видно лиц, но он хотел воспринимать детей как можно более непосредственно. Большинству из них было от девяти до двенадцати лет. Двое из них были африканцами, трое — или четверо, азиатами, двое или трое, предположительно с Ближнего Востока. Он слышал отдельные английские фразы, но слышал также и язык, который вполне мог быть арабским. Дети говорили на разных языках. Звучание их было по-младенчески мягким, полностью открытым, подобно тому, что доносится из детского манежа в яслях. И одновременно оно было невероятно интенсивным. Его почувствовали бы в самых дальних рядах футбольного стадиона. На Каспера словно подул сильный ветер. Он столкнулся с тем же явлением, которое наблюдал и у Клары Марии. У него не было никаких сомнений. И даже отдаленно он не мог представить, с чем он столкнулся. Природа обычно звучит довольно сухо, Из-за отсутствия вертикальных поверхностей. В природе нет никакой поперечной составляющей, никакой звуковой энергии горизонтального плана. Сцена, разворачивающаяся перед его глазами, была исключением. Возможно, из-за деревьев, возможно, из-за зданий, но он слышал все чрезвычайно отчетливо. И то, что он услышал, заставило встать дыбом каждый волосок на его голове. Обычно звук, который мы слышим, — это прямой сигнал от источника звука плюс бесконечное, в принципе, число отражений от окружающих предметов. Но со звуками, доносящимися с той стороны, где находились дети, происходило что-то иное. Дети играли на деревянной террасе, выходящей на лужайку. На террасу вышла женщина в синей форме медсестры. Дети увидели, что она вышла, и внезапно остановились. Наблюдательные, согласованные, не теряющие при этом возникшие между ними интерференции. Ему никогда не случалось видеть, чтобы дети останавливались подобным образом. Он почувствовал, как меняется их звучание. Он увидел, как женщина подняла руку и открыла рот, чтобы позвать их. Затем наступила тишина. Женщина на террасе по-прежнему стояла, подняв руку и слегка приоткрыв рот, совершенно неподвижно. Это была такая неподвижность, какой Каспер прежде не видел никогда. Она стояла не как восковая кукла, не как французский мим. Она стояла так, как будто при показе фильма сломался проектор, и вот на экране застыл отдельный кадр. Перед лестницей на лужайке росла вьющаяся степная роза. Ей нужен был еще один сезон, чтобы добраться до террасы. Ее листики должны были колебаться на легком ветерке, но они были неподвижны. Позади детей возвышались буки, окрашенные только что распустившимися листьями. Они тоже были неподвижны. Но вдруг дети задвигались. Сначала ему показалось, что это может все изменить, но этого не произошло. Это только усилило ощущение нереальности. Они обернулись одновременно, словно танцоры, следующие строгой хореографией, взглянули друг на друга и возобновили игру, как ни в чем не бывало. Но их передвижения никак не повлияли на женщину. Она так и осталась стоять на месте. Листья так и не шелохнулись. На крыше, над террасы, виднелся вывод газового котла — Труба из нержавеющей стали, над которой поднималась тонкая струйка. Облачко пара замерло, зависнув над коньком крыши. Оно никуда не двигалось. На стене дома висели часы, огромные, как на железнодорожной станции. Черные цифры на белой поверхности. Красная секундная стрелка. Стрелка была неподвижна. Каспер сосредоточил внимание на озере. Там впереди он увидел ярко переливающуюся мелкую рябь на поверхности воды. Значит, то, что он наблюдал здесь, было ограничено этим пространством. Ведь там, вдали, вода находилась в движении. Он хотел повернуть руку, чтобы взглянуть на свои собственные часы. Ничто не мешало ему это сделать. Но все его движения были невероятно замедленными. Взаимоотношение между сознанием и телом как-то изменилось. Над ним и перед ним находился некий сектор, в котором листва не шевелилась. Сектор этот был сферическим. Он попытался настроиться на звук. Слух его не работал. Он попробовал снова. Слух выключился. Ничего не было слышно. Стояла тишина. Дети издавали обычные звуки, физические звуки, как и все дети, как и все люди. Но за этими звуками открывался какой-то другой диапазон. Диапазон, который простирался до тишины. В этой тишине системы детей взаимодействовали. Это Каспер слышал Это было какое-то очень тесное взаимодействие, но в нем не было той пасторальности, которая присутствует в буклетах свидетелей Иеговы, где лев пасется вместе с ягненком в парке, похожем на парк во Фредериксберге. Это было взаимодействие с какой-то чрезвычайно интенсивной средой. Обычный физический звук беден энергией Это минимальное изменение обычного атмосферного давления. Даже симфонический оркестр в сто человек, впадающий в экстаз в напряженном фрагменте из Вагнера, не производит за час достаточной энергии, чтобы согреть чашку кофе. Но с находящимися перед ним детьми все было иначе. Они распространяли особую тишину в сферическом пространстве метров пятьдесят диаметром внутри этого пространства как начал понимать каспер прекращалась звуковая организация действительности во времени и пространстве